В церкви для поклонения и отвращения прихожан от ненужных соблазнов требовался обычно антиэротический вариант, высохшие бесплотные лица, плоскогрудые девы, рахетичное телосложение, даже иногда дряблая кожа. Хотя уже с 13 века имеется целый ряд изображений Мадонны, кормящей грудью младенца. Отсутствие признаков пола, как оказалось, наиболее привлекает, вызывает симпатию и доверие закомплексованного мужчины, стремящегося в женщине видеть своего парня. Не убежден, что этим открытием нынешних психологов каким-то образом предшествовали взгляды в средневековой Европе, в частности в Испании, когда всеми силами, препятствовали развитию груди у женщин. Девушкам даже накладывали для этого на соответствующие места особые свинцовые доски. Формы предпочитались весьма умеренные. Вот почему проникла в поэзию бродячих студентов и школяров вагантов девушки груди свои бинтом пеленают, ибо для взгляда мужчин полная грудь не мила. Это двенадцатый век, раннее средневековье, с его культивируемым образом женщины-подростка, тонкие губы, маленькая грудь. И о секс-бомбах тогда не ведали. Да и нынешние топ-модели обычно снабжены бесконечно длинными ногами и весьма при их росте некрупной грудью. Вид последний весьма изменчив. Если не так давно эталоны бюста талии и бедер были 87, 61, 87 см, то в обновленном варианте они уже возросли до 98, 62, 98 сантиметров. Аналогичная разница и длина юбок, не оставляя в покое внутреннего цензора, драпирующего ноги кринолином, рясоподобным облачением, облегающими лосинами и флагоподобными штанинами, подчеркивающими изгибы тела или без пола их скрывающими. Накопление жира в области груди, как и ягодиц обусловлено оказывается женскими половыми гормонами. Жировая ткань участвует в регуляции детородной функции. Явно женская грудь – это не только то, что заставляет смотреть вслед ее обладательницы. Нет, пожалуй, у человека иных органов, которые были бы не столько для себя, сколько для обслуживания других. Сохранились изображения Исиды, кормящей грудью младенца гора. Не исключено, что они явились предтечей утвердившемуся в иконографии образу Богородицы с младенцем. Возможно, повлияли и примеры искусства римских катакомб III век. Современные представления о механизме выработки молока – несколько более сложны, чем у древних авестийцев, богини которых Анагата специализировалась на вкладывании в мужчину семени, в тело женщины-зародыша, а в груди ее молока. Гиппократ же утверждал, что молоко образуется в беременной матке, откуда после родов перегоняется в грудь. Мифологии разных народов богато упоминаниями о вскармливании людей молоком разных животных. Волчицы обязаны жизнью, первый царь Рима Ромул и его брат Рем. Львицы Малютка Телев, сын Геракла. Медведицы Царевич Парис. Собаки Древнеперсидский царь Кир. Правда, Его, может быть, выкормила рабыня по имени Кино, собака. Но ну, а птичье молоко — это не соответствующая жидкость у пернатых. Возможно, дело в том, что богоматерь у ранних христиан и богиня Инанна у шумеров, как и нут у древних египтян, представлялись крылатыми, а раз все они были кормящими матерями — то и появилось такое странное словосочетание птичье молоко у женщины раздражение соска рефлекторно передается передней доле гипофиза отлаженной на выделение гормона окситоцина а ушон способствует сокращению эпителиальных клеток в дольках молочной железы и истечению молока Дабы этот механизм действовал длительно, включается и другой гормон — пролактин. Его выделяет уже не задняя, а передняя доля гипофиза. Приведу слова йога Ошо. Когда мужчина любит женщину, он может любить ее груди. Он будет любить их, но не может вызвать в них материнского начала. Это может сделать... только маленький человек. Молочная железа матери предстает для ребенка частью его собственного тела, причем более близкой, чем пальчики ног. Ребенок ручками, губами, щеками, языком прикасается к всегда мягкому и теплому. Он это гладит, обнимает, нюхает. Он еще и насыщается что тоже всегда приятно. В трудных условиях первобытного общества кормление ребенка грудью продолжалось до двух-трех лет и даже более того, а у эскимосов когда-то лет до четырнадцати, что дало физиологам повод пошутить. Кормление грудью от рождения до женитьбы. Уже не вызывает сомнений, что сосущий грудь матери лучше овладевает целенаправленными навыками. Родительниц ведь его больше ласкает, обучает, воспитывает. Молоко всегда рассматривалось как наиболее чистый и совершенный во всех отношениях продукт, даже как аналог оплодотворяющей жидкости. В ведийские времена оно представало священным напитком, даровавшим силу и ум, хорошее телосложение, Молоко и от болезней предохраняло, а посему использовалось в качестве лекарства, а также для кормления взрослых людей, дряхлых старух и старцев. Раньше или позже кормление грудью заканчивается, и не всегда безболезненно совершается переход на другое пищевое обеспечение. Анатомически Грудь, кормящей выполнив природное предназначения, несколько отвисает, становясь жалкой и прекрасной одновременно. Более тысячи лет тому назад Авиценна предлагал рецепт сохранения формы груди, в ингредиенты которого входили кемолосская глина, семена белины, кровь из половых органов кабана или кровь ежа, или кровь черепахи, трудность добывания составляющих, привела к тому, что примерно XVI века состоятельные женщины, дабы форму груди не портить, перепоручали этот процесс кормилицы. То, что не имеешь, всегда притягивает, манит. На это еще обратил внимание знаменитый Авиценна, а скорее всего кто-нибудь и до него. У обычных мужчин молочные железы выражены слабо. Сам орган и имеющийся сосок от функции отречены. Но у некоторых они оказываются увеличенными по типу женских. Заболевание, оно носит название гинекомастия, возникает чаще всего при расстройствах, в области половой сферы, при гормональных нарушениях. Но не следует путать этот процесс с увеличенными железами у обильно ожиревших. Иногда гинекомастии носит наследственный характер. К примеру, ею страдали последние фараоны 18 династии в Древнем Египте, Аминхотеп III, Аминхотеп IV и другие. Обладают соответствующими признаками и многие изображения Будды. Это означает «мыслится он женоподобным». Объясняется большой близостью женщин к природе. Богиня-мать, она вездесущая, всемогущая, а мужское, оно всегда второстепенным Анализ доступной художественной литературы – позволяет мне утверждать, что молочные железы мужчин не вдохновили еще ни одного поэта, на что-нибудь запоминающееся, И поэтому рекомендации Пабло Неруды относительно того, что расстояние между сосками надо измерять лишь поцелуями, относимые в наше время лишь к лицам противоположного ему пола. «Я оставляю читателей на полпути». Некоторые из вас знают многое о своей груди, то, чего не знаю я. Но есть еще и то, что знает каждый анатом. Женская грудь сопровождает всю жизнь свою владелицу. Сопровождает она и всю жизнь мужчины. На первых порах, как материнский объект, предназначенный сохранять жизнь, затем, как составляющий сложного понятия «женские ценности», и для юноши, впервые физически контактно познающего чужое тело, и даже в конце жизни, то есть для старика, способного только погладить. Здесь грудь выступает последним утешением, как память о прошедшем с оттенками и своеобразием воздействия этого символа органа. Я написал эти строки, перечитав Михаила Зощенко, У него в повести «Перед заходом солнца» есть эпизод, когда умирающий старик, уже три дня лежащий на смертном одре, вдруг начинает что-то шептать. Одна из женщин вслушивается в бормотание, а затем быстро расстегивает кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь. Лицо того светлеет, он начинает дышать ровнее, спокойнее, а затем тело его вздрагивает, и он умирает. Наряду с молочными железами, производными кожи, как уже было отмечено, являются различные виды волос. На долю пушковых волос приходится от 6 до 25% всего волосяного покрова. Зато нет у нас чешуи, хитина, перьев, шерсти, Поверхностной слизи игл. Давно сообразили разговорившиеся животные у Киплинга в Маугли, что кожный покров у нас в сравнении с ними довольно гол. Это сейчас отдаленные предки наши были покрыты волосами с головы до пят. Таков шумерский мифический герой Энкиду, таков внук зевса пан. Однако богиня Тихая, ответственную древних греков за случай и судьбу, волосы имела только спереди. Поэтому после того, как она пробегала мимо, схватить ее, удачу, уже не удавалось. Так это и закрепилось в языке с тех пор. У фигурировавшего в учебнике биологии моего детства Уроженца Косромской губернии Адриана Евтихиева длинные гладкие волосы покрывали не только лоб и щеки, но и нос, даже уши со всех сторон. Очень редко встречаются такие люди, страдающие, если употребить медицинский термин, конгенитальным общим гипертрихозом. Нам и не нужно такое обилие волос на коже, ибо тяжело было бы, намокни вся масса. Тело при высыхании нередко покрывалось бы солевой коркой. Ряд гипотез дополняют сказанное. В столь теплой шубе при беге можно легко перегреться, поэтому оголенные явно более резвые. Древний мужчина, и это не исключено, прельщался видом менее а волоселой, чем он, женщины. Развитие волос связано не только с расовыми, географическими. Наибольшая волосатость характерна в наших регионах для армян и греков, но и вторичными половыми признаками. Их появление происходит во время полового созревания, обычно в следующем порядке. Лобок, мошонка, подмышки, подбородок. Наличие даже пары волосков на определенном месте достаточно, чтобы мальчика после 13, а девочку после 12 лет считать совершеннолетними. Сбой локального оволосения свидетельствует о каких-то нарушениях в организме, скорее всего, эндокринных. Соответственно, и функции волос разные. Те, которые растут, в подмышечных впадинах и в паху, дольше всего удерживает запах пота, а на голове они больше ныне для красоты, чем для пользы. Вьющиеся волосы — обычное явление представителей негроидной расы и не такое частое у белых. Извилистость их. предопределяются генетически, ибо волосы именно такой конфигурации предохраняют голову от перегрева, образуя вокруг нее воздухоносную прослойку. В басне Жакала Фонтена даже без не смог распрямить волос, хотя мочил в рассоле целый день, распаривал, сушил и в щелочь клал, и в солод на солнце положил, а после в тень. Испробовал и жар, и холод. Цвет волос на голове у людей различен, являет до 30 вариантов комбинаций, что зависит от вида кератина белковых веществ. У рыжих больше рода кератина. У наиболее часто встречающихся черноволосых жителей Земли мелано У блондинов и шатенов смесь милано и лейко-кератина. Это также является генетическим признаком. Химический состав волос очень сложен. В него входит марганец, медь, натрий, бром, хлор, ртуть. Всего до 40 веществ. В волосах человека много думающего, Как определили, больше по сравнению с остальными цинка и меди. Марганец, свинец, титан, медь и серебро преобладают у тех, у кого цвет волос темный. В седых же волосах содержится лишь никель. Да еще они и с мудростью ассоциируются. Именно им Марина Цветаева за всех нас отдала дань. Это пеплы сокровищ, утрат. Обид — это пеплы, предкоями в прах гранит. У рыжих на голове около 80 тысяч волос, у брюнетов примерно 102 тысячи. Всех обогнали блондины. У них до 140 тысяч. Рыжих всегда меньше, чем остальных, что-то около 2%. Различают массу оттенков рыжего, соломенной, Лимонный, оранжевый, кирпичный цвет шерсти ирландских сетеров, желчи, глины. Так, во всяком случае, перечислены в известном рассказе Артура Конан-Дойля. в Англии эти тона именовались цветом согласия. Кстати, модницы времен римских императоров старались иметь золотистые волосы. Может быть, потому что бог Эрос. Эрот, был златокудром, да и вообще все таковые признавались людьми солнца. В ряде случаев волосы просто покрывались блестками золота. Сейчас для рыжих настали относительно спокойные времена, а ведь их предшественников в глубокой древности приносили в жертву на могиле Осириса, дабы именно они, напоминающие цветом кровь, значит жизнь, способствовали воскрешению древнеегипетского божества, умирающей и воскресающей природы. Крайне разнообразное использование красителей, в результате чего волосы приобретают иногда отсутствующий в биологии человека цвет. У Майя воины старались иметь волосы красного цвета, в знак готовности умереть за Родином. Остготы, как и наши водяные, ужасали всех зелеными волосами, фракийцы — голубыми. Греки приписывали Зевсу то черные, а то и синие волосы. Многие женщины предпочитают белокурые локоны, за которыми закрепилась символика вожделенности, соблазнительности. Кстати, греческие мифические герои Обычно были светловолосами, а боги — золотокудрами. Изменение цвета волос иногда носило и сейчас носит оппозиционный характер. В волосах находят и золото. Причем по его содержанию женщина воистину более драгоценна, чем мужчины. Хотя у Чингисхана... Якобы имелся целый клок золотых волос на затылке. Описание красоты без волос просто немыслимо. Выписывать соответствующие сравнения я давно бросил. Не хватит толстой книги. Лишь извлеку из большой своей коллекции строки английского поэта Александра Попа. На гибель всей мужской породе носила кудри по последней моде. Два локона спускались вдоль ланит, Кудрями был затылок нежно скрыт. Плен для влюбленных, лабиринты эти. Для сильных душ страшны такие сети. В древней же Руси для спутницы мужчина Считалось позором, а простоволосица. В Европе тех далеких лет Женские волосы расценивались как соблазн, Как этакая такая. жаждущие ласки оперения Эрса. Вот почему у девиц, решивших посвятить себя Христу, волосы срезали, дабы преуменьшить телесную красоту и изуродовать бренную и соблазнительную плоть. Зато во время суда в Германии эпохи Возрождения женщины официально могли клясться своими косами. Но и здесь стоилась опасность. Многие не сомневались, что зло в волосах. Ведьмы поэтому изображались с длинными распущенными лохмами. Русалки завлекали длинными прядями доверчивых простаков. Но вот всего один волос гнома или эльфа обеспечивал, как считали горцы северо-восточной Индии, богатство и власть. Знаком принадлежности к духовенству в католицизме является танзура. Это выбритое поле символизирует потерю плодородных сил, аскетизм, отказ от плотских желаний. Если танзура под апостола Павла, то волосы востригают выше лба, а если под апостола Петра, кружок делают на макушке. Растрига провинившийся священнослужитель, лишенный сана, постриг, обряд отстранения от мирского, иногда даже по политическим соображениям, бритье наголо паломников в Мекку, свидетельство приношения волос в жертву Аллаху, желательно даже не побрить, а выскоблить голову. Кстати, в Японии. Обритая голова — символ окончательности принятого решения. В жертву Богу волосы приносили манжуры, китайцы, гольды, айны — передняя часть головы, чукчи — только макушка. Вступивший в буддийскую монашескую общину отказывался от всего, в том числе и от волос. Прическа, в числе прочего, свидетельствовала... О социальной роли ее обладателя. Так столичный Дэнди Онегин был пострижен по последней моде, а провинциальный романтик Ленский носил кудри черные до плеч. В античном мире острижение волос служило признаком рабства, то есть обретения нового статуса. Можно вспомнить прически духовных лиц и нигилистов в России — Бритые в знак позора головы девок. Но и сегодня ортодоксальные евреи желают иметь жен побритых наголо. Парик обычно скрывает эту непривлекательность. Обнаруженные археологами парики относятся к весьма давним временам. В Древнем Риме в особенности ценились те, что изготавливались из волос белокурых плененных тевтонов, Венецианском купце Шекспир зафиксировал не такое и тогда уже редкое явление. Так эти золотые кудри-змейки, что шаловливо с ветерком играют над мнимою красавицей, нередко принадлежат совсем другой головке, и череп, что их вырастил, в могиле. По волосам гадали. Во время крестин первые отрезанные волосы младенца — закатывали в воск и кидали в воду. Если они тонули, то велика была вероятность, что ребенок умрет. Кроме того, находили связь волос с земледельческими обрядами, культом растительности. На острове Суматра распущенные волосы у сеятельниц риса должны были способствовать пышности растений и длине их стеблей. Рост волос у человека не одинаков, как и время их существования. Дольше всего держатся волосы на голове до четырех и даже десяти лет, а подмышками, как и на бровях и ресницах, всего три-четыре месяца. Японке Хирико Емасаки понадобилось восемнадцать лет, чтобы ее коса достигла 260 сантиметров. Мне... Неизвестна ее сила, как и способность к зачатию и рождению. Но именно эти качества, как и долгую жизнь, связывали ранее с длиной волос. Обычный прирост за день около 0,3-0,4 миллиметра. Причем ночью волосы растут плохо, а лучше всего вечером. На голове, в бороде и подмышками энергичнее, чем на предплечьях и бедрах. Весной и летом быстрее, чем осенью и зимой. Лишь согласно легенде у святой Агнессы, упорно не отрекавшись от Христа и за это насильно раздетой, мгновенно выросли волосы, заслонившие ее наготу от любопытных. Индийский монах с вами... Санатхи отрастил себе волосы длиной 789 сантиметров. Попробуйте-ка мысленно себе представить, как бы он выглядел, если бы они встали дыбом. Такое бывает у некоторых биологических существ при сильном потрясении. Если бы мы обладали такой возможностью, то тогда наш страх можно было бы потрогать. Пока не получается, ибо находящиеся у корня волос гладкие мышечные волоконца слишком слабы. Обычное их действие проявляется временной гусиной кожей.